Он проснулся за несколько минут перед тем, как хозяйка мягко постучала в его дверь. — "Сеньор, пора". "Спасибо", ответил он. "Вы и так любезны, я бы наверняка проспал. Я приготовила вам кофе". "Благодарю вас". Но он быстро умылся, прочитал письмо, лежавшее на столе, не садясь, поморщился. Философствую, как человек, ожидающий приговора. А я ведь уже приговорен, а об этом я не написал, это плохо. Приехав ко мне, она окажется на мушке, как и я. За мной идет охота. Я ненадолго оторвался, они найдут меня через Роумена. Они сделают все, чтобы он приехал ко мне. Или я к нему, и тогда я уже не оторвусь. Мой провал — дело времени. Нельзя это таить от себя, а уж от нее тем более. Он посмотрел на часы. — У меня есть пять минут. Никогда нельзя откладывать то, что можешь сделать сейчас. Штирлиц присел к столу и дописал. — Зеленоглазая моя, я прочитал это письмо утром. В комнате много солнца. Оно пронизывает маленькую комнату, и нет уже на белой стене моей зловещей тени. Ночь — время призраков, день предполагает правду, в первую очередь самим собой. Так вот, я загнан, за мной идут по пятам, меня ищут и обязательно найдут. Увы, ты будешь бессильно помочь мне, но обречешь себя на горе». Точнее, я обреку тебя на горе. Еще точнее, тебя обрекут на горе тех, кто меня ищет. Я уходил от этого главного прошлой ночью. Я хитрил с самим собой. Я тешил себя надеждой. Так что в том настоящем, которое нам, возможно, отпущено, Бог знает, сколько дней нам придется провести вместе. Боюсь, что мало». «Синьор, вы опоздаете!» — услышал он тихий голос хозяйки. Штилиц посмотрел на часы. «Время. Я допишу письмо в поезде. В конце концов, можно купить вечное перо на вокзале. Не обязательно брать манблан. Можно писать и обыкновенной здешней самопиской. Не может быть, чтобы здесь их не было в продаже». Женщина ждала в маленьком холле. Всего пять столиков. Действительно, семейный пансионат. Вот бы где спокойно пожить, продумав, как поступать дальше. — А что думать? — спросил он себя. — Тебе не надо думать. От Роумена ты имеешь данные, что в Кордове работает штандартенфюрер СС «Танк», автор авиационных моторов «Человек Геринга». «Есть у тебя адрес одного из звеньев цепи, неизвестный каллес армьето 15, связник Райфеля, перевалочная база в направлении на Чили. Ты имеешь еще одного человека. Он инженер, работает на заводе Хуан Альфред Лопес. Ты должен быть там, в Кордове, и делать свое дело» которое есть продолжение того, которому ты отдал добрую треть жизни, лишившись дома, семьи, Сашеньки, сына. — Вы любите горячий хлеб? — спросила женщина. — Или только слегка подогретый? — Слегка подогретый. Как это любезно, что вы встали в такую рань? — А почему вы говорите шепотом? — Чтобы не разбудить ваших постояльцев. — У меня их нет. — Почему? Прекрасный пансион, очаровательная хозяйка. Очаровательную хозяйку муж обвинил в неверности. А в нашей стране нет развода, и поэтому в моем пансионате мало кто останавливается. Штирлиц мягко улыбнулся. У человека было двое детей, и он, подойдя к первому, сказал, — Дитя мое, сегодня иди работать в винограднике. Он же ответил, — Иду, господин, и не пошел. И, подойдя ко второму сыну, человек сказал тоже, — И тот ответил, — Не хочу. А после раскаялся и пошел. Кто из двоих исполнил волю отца? говорят последний говорит им иисус мытари и блудницы идут впереди нас в царстве небесное это из матфея да вы хорошо знаете тексты женщина вздохнула ночью я сказала вам неправду я постоянно читаю эту книгу не для того чтобы легче считать деньги и делать финансовые отчеты Деньги трудно считать, когда их много, а у меня их нет. Просто одной очень страшно, особенно если нет детей. По-моему, трудности жизни куда страшнее, если есть дети. Так считают мужчины, вы не правы. Когда есть дитя, женщина обретает силу и лишается страха. В вагоне он зашел в туалет и письмо к Клаудии сжег, полагая, что в Кордове напишет новое. Иного выхода нет. Рядом с ним должна быть женщина. Ничто так не легализует мужчину, как это. — Ты сам сказал эти слова? — спросил себя Штилис. — Или их кто-то другой произнес в тебе? — Если это сказал ты то тогда тебе должно быть очень за них стыдно. Цель, которую оправдывает средство, всегда оказывается бесполезной. Я должен написать Клаудии всю правду. Нельзя начинать то дело, которому ты отдаешь себя, с безверия. Или я решу открыться ей по-настоящему, или не напишу ни слова. То, что он не отправил письмо Клаудии из Санта-Фе, спасло его. После того, как Роман вылетел в Асуньсион, все его контакты, Клаудия в том числе, были взяты под наблюдение теми или иными секретными службами. Корреспонденция перилюстрировалась, телефонные разговоры прослушивались. А банковские счета подвергались самому тщательному изучению.